Глава третья В личном деле моего отца, которое я получил в качестве виры от одних ушлых проходимцев, упоминалось, что после реформации многие боевые маги, особенно сотрудники упраздненной Инквизиции, рассматривали возможность эмиграции в Саорио. У меня в голове долго не укладывалось, что их туда понесло, ибо что совой опень, что пнем по сове. Когда с очередного холма нам открылся вид на Кромлих, Завеса тайны приподнялась. Для провинции этот городишко выглядел очень хорошо. С одной поправкой. В мирное время. Первой бросалась в глаза регулярная планировка, которую, что характерно, неукоснительно соблюдали. Тракт проходил по окраине города широким мощенным проспектом. В одну сторону прорастающим ровной сеткой складского квартала, а в другую напоминающими звезду улицами респектабельного центра.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 Выдавало неблагополучие города. Это, а еще баррикады из целег, преграждающие подходы к складам. Что-то большее на таком расстоянии различить не удавалось. Нерушимо стоял только центр, окруженный полукольцом бульвара, по-видимому, скрывающего под собой печати отвращающего периметра. Я бы, по крайней мере, их там поставил. Но главное, жители в городе были, пусть и немного. Они ходили по улицам, они перебегали от щели к щели. Не только группами, но и по одному. Ридзер переглянулся с куратором. Питер кивнул, одобряя визит в Кромлях. Появление на тракте огромных трехосных грузовиков вызвало не то чтобы фурор, но видимое оживление. Люди сжались к домам, хотя места на дороге было предостаточно. И тянули шеи, пытаясь понять, чего ожидать от нового явления. Черноголовых среди горожан не наблюдалось, но какие-то печатные тут определенно присутствовали. Вибрации, порождаемые духовным патронатом, в толпе ощущались. Вблизи сильнее проступала чужеродность Кромлиха: Непривычный вид домов, непонятные символы на вывесках, какие-то странные весюльки на стропилах, в которых лично я магии не чувствовал. Чем-то это напоминало традиционные кварталы Хогарга – толстые стены, узкие окна. Однако во внешней отделке жилищ сауриотцы проявили больше фантазии. Самым распространенным элементом декора служили геометрические узоры, определенно скопированные из какого-то более сложного образца. В Краухаре на такие художества посмотрели бы косо. Вдруг это печать? Немного реже попадали слепные стебли растений, И неопознаваемо стилизованные цветы. А вот изображения людей и животных не было вообще. Однако экзотика. Лихан еще на въезде в город шаркнул ножкой, подхватил своего кота и откланялся, даже не попытавшись нас в чем-нибудь отблагодарить. Хорошо, хоть тушенки нашей в дорогу не взял. Мы остановились там, где сходились лучи улиц городского центра, у неработающего фонтана.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 Одно из зданий, выходящих фасадами на центральную площадь, почти на треть состояло из активного фомы. Сжечь строения, превратившиеся в смертоносную ловушку, местные не могли, хотя и пытались. Отвращающие знаки. И нежить уверенно шел по пути превращения в карантийный феномен. То есть, если сейчас Ридзерс компания еще могли его выселить, то через недельку-другую это будет не в человеческих силах.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 Теперь туда просто невозможно войти. Это вопрос решаемый, хрустнул пальцами Румол. А где он говорит лежат деньги? Между делом поинтересовался мгновенно забывший все обиды Ридзер. Белый воздел очень горя. Вы не понимаете, подобные хранилища в империи защищаются не хуже, чем сейфы банка Гугенцольгеров. Сработавшая защита. Превратить содержимое тайника в пыль. Я хмыкнул. Много он знает про Гугенцольгеров. И в Вессариоте сидя. Коротышки ни за что не допустили бы подобной идиотской ситуации. А покойный казначей где? Если тут принято мертвецов кремировать, то я умываю руки. Вам это зачем? Затем, что я могу узнать у него, как открывается сейф.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 В отличие от духовного патроната, в Саурия запрещенный под страхом смерти. «Пятьдесят на пятьдесят», — твердо заявил Ли, — «вы откроете хранилище и очистите от нежити город». «Ну ты нахал! Это справедливо! А если казна пуста?» «Кроме того, вы сможете взять все, что найдете в брошенных строениях. Сауриотец!»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 позволяющие активировать оружейные проклятия вообще безо всяких жертв. В золотые врата вмуровано целых шесть берилов с палец величиной. Этот же камень был размером в две фаланги. Окажись здесь не армейские эксперты, за такой приз черные могли бы друг друга поубивать. Но привитая боевым магом дисциплина восторжествовала. Ридзер сделал над собой усилия и передал добычу куратору. В общак.